Глава 4. Что значит ты видел убийцу? Кристофер влетел к брату, затянув с собой уличный холод. Закрой дверь. Маркус раскладывал на столе фотографии Кэтрин, осторожно поправляя каждую из них. Этим делом занимается Итон, еле слышно произнёс Крис. Маркус оторвался от стола с фотографиями и посмотрел на брата. Не понял. Этим делом занимается Итон Эванс. Почему он У Маркуса свело пальцы, они покрылись мелкой дрожью. Дрожь перешла на руки и выше, искривив и без того болезненную мимику. В минуты стресса что-то происходило с его лицом. Рот всегда изображал непотребную в случае улыбку. Этои страшные улыбки Крис всегда боялся. Она говорила лишь об одном: "Брат не контролировал своё тело. Для полицейского это начало конца". "Почему, Эванс? Он в отделе убийств всего 2 года". «Перестань, он опытный, мне лучше знать!» Маркус ударил по столу. Фотографии с убитой Кэтрин подпрыгнули и сдвинулись с места. Он посмотрел на них и, будто извиняясь, стал раскладывать карточки, как они лежали. «Вот так», — шептал он, сдвигая уголок к уголку. «Ты и правда думал, что это дело могут отдать тебе?» — как можно аккуратнее уточнил Кристофер. Капитан посоветовал тебе взять отпуск, точнее, как посоветовал, настоял. Маркус посмотрел на брата, а потом опять на разложенные в ряд фото и стал менять их местами. Кристофер, помурчившись, отвернулся. Ещё неделю назад они встречались в ресторане, взяли столик на четверых. Кэтрин, как всегда, смеялась над его шутками, а Маркус ворчал, что ни черта не смешно. Сейчас от неё остались лишь эти карточки, и как бы он ни хотел запомнить её живой, у него это плохо получалось. Ты сказал, что видел убийцу. Вспомнил Кристофер, зачем пришёл, не понимая, правда, почему Маркус не бьёт тревогу. Да, вон там за окном, совершенно спокойно сказал тот. Этот тип стоял посреди улицы и смотрел на меня. Я не рассмотрел его лицо из-за снега, но знаю, что это он. Этот тип в смысле убийца. — Да. Этого Крис боялся больше всего. — Посттравматический бред. Такое случается, и это надо лечить. Но даже трудно представить себе, чтобы брат его пошел к психологу. — Стоял и смотрел? — переспросил он. — Да, я узнал его. Подонок налетел на меня метров за двести от дома. От него пахло ванилью и печеными яблоками. От него пахло моей женой. — Тебе надо отдохнуть. — Да. Крис подошёл к брату, взял его за плечи и попытался обнять. "Нет, послушай меня". "Я слушаю". "Он вышел на меня из метели. Я почти ничего не видел, ни лица, ни особых примет, только чёрный силуэт в снегу. Он был весь усыпан снегом. Он задел меня и извинился. От него пахло ванилью и яблоками". "Я понял, понял". "Как и в доме, как и в тот день, а сегодня он стоял за окном. Почему же ты не побежал за ним?" Я пытался, Раслен подтвердит. Я выбежал, но и она его видела. Удивился Кристофер. Кто? Раслен? Нет, она подошла уже потом, когда я потерял его из виду. Кристофер окинул брата сочувственным взглядом. Ты выходил на улицу вот так, в такой холод? «Это не важно», — шептал Маркус. Взгляд его был ошалелым, руки тряслись. «Это не имеет никакого значения. Главное, что он следил за мной. Он никуда не уехал, он до сих пор в городе». Маркус замолчал, почти задохнувшись от подступающей ярости. В висках его опять застучало, и Крис не знал, что ему сказать. Будь это не его брат, а кто-то другой, он и дальше вытаскивал бы из него эти бредовые мысли, как и советуют психологи, докопался бы до истины и говорил бы с ним на одном языке, но поддерживать паранойю Маркуса он не хотел. Только не он, только не его брат. Тишину разрядил телефонный звонок. В кармане Кристофера разрывался мобильник. "Да, я слушаю", ответил он, не сводя глаз с брата. "Нет, я не в отделе". Маркус смотрел на разложенные фото. Кэтрин на них была такая красивая, волосы вьющиеся, руки тонкие. Она будто спала на полу, если бы не кровь. Маркус взял одно фото, там, где Кэтрин была в полный рост. Раслен пришлось встать на стул, чтобы сфотографировать её сверху. Что-то странное почудилось ему. Словно это фото на миг исчезло, и в руках его оказалось другое, такое же, точно такое же, но не оно. Не может такого быть, Маркус потёр глаза. Он будто где-то его уже видел это самое фото, будто когда-то Кэтрин уже лежала вот так. Вот только когда. Скоро буду, Кристофер завершил разговор. Звонили из отдела. Повреждение в весочной области у Кэтрин. Он на секунду замолчал, вобрав в себя с трудом воздух. В этом доме всё было тяжёлым, и воздух словно пропитался свинцом. Что? Говори. Рана Кетрин имеет характерный след, выдохнул Кристофер, такой же, как и был у Сильвии Бейтс. Маркус отшатнулся от стола, в глазах его потемнело, ноги задрожали, зубы скрипнули друг о друга. Он сжал кулаки. "Ты в порядке?" спросил его Крис, не зная, что ещё можно спросить. Маркус молчал. Перед ним проносилось прошлое. Это дело вёл он. Тогда он так и не поймал убийцу. Дело закрыли за недостатком улик. "Перестань", сказал Кристофер. "Весики есть у каждого, поймать всех невозможно, тем более с нашей системой. У меня вон два нераскрытых убийства и один грабёж лет 5 уже висят". Хейс всмотрелся в фото жены. Но вдруг Кэтрин на нём исчезла, будто растворяясь в черноте негатива, а появилась Сильвия Бэйц. Хейс зажмурился и потёр виски. Всё качалось и плыло перед глазами, и этот стол тоже, и фотографии на нём перемещались с места на место, тесня одна другую. Он выдохнул, вдохнул, посмотрел на люстру, на привычные стены, на кресло, что уже ровно стоял, и опять на фото. Сильвия на них вновь стала Кетрин. Ладно, поехали в отдел. Кристофер похлопал брата по спине, затем накинул ему куртку на плечи, повязал вокруг шеи огромный шарф и взял под руку. Маркус поплёлся к двери, положив фото Кетрин в карман. Так ты говоришь, у тебя была Раслин? спросил Кристофер, когда они уже сели в машину. Да, она принесла фотографии. А просто отдать их мне она не могла? Он повернул ключ, старый Рено заворчал и запустился. Я и сам мог их занести. Какое это имеет значение? Да, ты прав, никакого. Кристофер замолчал и включил дворники. Маркус смотрел в снежную мглу. Когда убили Сильвию Бэйц, он первый приехал на вызов. Его дворники также работали без устали, преодолевая непреодолимую стену дождя, тот хлестал напролоу, закрывая улицы и дома. Весь мир казался невидимым, и Маркус пробирался на ощупь, ориентируясь лишь на огни светофоров. Машин перед ним тогда не было, впрочем, как и сейчас. Народ в их городке осторожный, и осторожность эта, по мнению Хейза, граничила с трусостью. Как бы то ни было, никто в такую погоду из дома не выезжал. Миссис Бейтс лежала на заднем дворе своего двухэтажного дома, вся в опавших листьях и грязи. Рана в височной области была уже промыта дождём, проявив непонятный рисунок. Позже они выяснили, чем он был. Убийцу искали 2 месяца, ни одна из экспертиз не дала результата, ни подсказки, ничего. Следов сопротивления, как и сексуального насилия, так же не было, вообще никаких следов. Преступника никто не видел. Ни один из опрошенных соседей. Можно было подумать, что они лгут, но не в тот день Тогда из-за ливня не видно было ничего, впрочем, как и сейчас. Лишь вдалеке виднелись силуэты домов, очертания крыш, укрытые снегом заборы, почтовые ящики, скрепили дверцами на сильном ветру, всё бежало перед глазами: весь город, все улицы и переулки, все большие и небольшие дома. Маркус уткнулся лицом в стекло. Запотевшее, холодное, оно отрезвляло его, приводило в чувство, но совсем ненадолго. Хисс закрыл глаза. Он опять видел Кэтрин в цветочном платье, как она провожала его, как просила заехать в пекарню за багетом и пачкой масла, а он опять ничего не купил, он забыл, как всегда. Маркус смотрел в бесконечное белое. Оно то сжималось, то рассеивалось вдали, проявляя, как на фотоплёнке, доселе скрытую жизнь. Плакаты грамостских реклам, столбы, фонари, качели, вывески магазинов, а на крыльце одного из них Тормози! Человек в пальто выходил из двери бакалеи. Стой! Крис надавил на педаль. Что такое? Это он? Кто? Маркус выскочил из машины и побежал. До магазина было метров 300. Силуэт в чёрном пальто уходил быстрым шагом за угол другого дома. Маркус поскользнулся на повороте и чуть не упал. Снег впивался в лицо, ветер наступал порывами, возвращая хей заназад. Вот уже и сам магазин, и крыльцо, и тот дом, за который завернул этот тип, и объездная дорога рядом. Маркус смотрел на дорогу. Там, посреди неё, в свете фонари и приближавшихся фар, стояла Кэтрин. Крис не двигался с места. Это была она, точно она в зелёном платье и вязаной кофте до самых колен. Она так много вязала, как много у неё было этих кофт. "Кэтрин!" крикнул было он, но слёзы, подступившие к горлу, намертво сковали его голос. Маркус, подбежавший к Кристоферу, встряхнул его за плечи. "Маркус, очнись! Это она!" "Кто?" брат оглядывался по сторонам. "Моя Кэтрин. Марк, посмотри на меня!" Крис обхватил его голову. Посмотри на меня, хорошо? Она мертва. Кэтрин больше нет. Маркус огляделся, пытаясь отыскать её снова, но ничего не увидел. Ничего, кроме забучева снега, дороги и надвигающихся фар.